Вышеупомянутый разговор происходил в малой гостиной, примыкавшей к большому залу, куда Том проводил своего гостя и куда явились оба адмирала. Взаимное представление вряд ли было необходимо. Форма и звезда, ибо в те времена офицеры обычно появлялись в своей форменной одежде, форма и звезда сэра Джервиза сразу же выдавали его ранг и имя тогда как между сэром Реджинальдом и Блюотером существовало некоторое личное знакомство, выросшее из их тайных, но глубоких якобитских симпатий. Сэр Джервис Оукс и сэр Реджинальд Уичкомп, сказанное обоими джентльменами, сопровождалось сердечным рукопожатием со стороны первого, встречным холодным прикосновением пальцев со стороны другого, что могло прекрасно сойти за великолепный образец изысканного церемониала, современного приветствия, но на самом деле было скорее следствием темперамента, нежели моды. Как только эта церемония завершилась, и стороны обменялись несколькими краткими выражениями вежливости, вновь прибывший повернулся к Блюотеру с более непринужденным видом и продолжил. — И вы здесь, сэр Ричард Блюотер. Я рад вновь встретить знакомого на этой печальной сцене. Я счастлив видеть вас, сэр Реджинальд, хотя вы удостоили меня титулом, на который я, собственно, не притязаю. Нет, газета сообщает, что вы получили одну из вакантных в последнее время красных лент. Я полагаю, какая-то подобная награда находится на рассмотрении» рассмотрении уверяю вас, сэр, ваше имя ясно и четко объявлено в правительственной газете и если послать кого-нибудь к моему экипажу, я смогу показать вам ее. так что я первый, кто называет вас сэр Ричард. извините меня, сэр реджинальд, но тут какое-то небольшое недоразумение. я предпочитаю оставаться просто контрадмиралаом блюотером. В свое время всеобъяснится. Стороны обменялись взглядами, во времена подобные тем, в которые жили они достаточно понятными обоим. И тут же же переменили разговор. Однако прежде чем сэр Реджинальд отпустил руку собеседника, он сердечно пожал ее, намек на который Блюотер ответил теплым пожатием. Затем общество завело разговор о сэре Уичерли, его нынешнем состоянии и возможных мотивах его желания видеть своего дальнего родственника. Таким мотивом сэр Джервис, не обращая внимания на присутствие Тома Уичкомба, объявил желание составить завещание. И, как он думал, намерение видеть сэра Реджинальда душеприказчиком, если не в каком-то еще более интересном качестве. «Я знаю, что сэр Уичерли имеет значительную сумму в своем полном распоряжении», продолжил вице-адмирал, «и, признаюсь, мне нравится, когда человек великодушно вспоминает друзей» и слуг в свои последние часы. Поместье наследуется по старшинству, как я слышал, и я полагаю, что присутствующий здесь мистер Томас Уичкомп не потерпит ущерба от такой предусмотрительности предшествующего владельца, предоставив старому джентльмену поступить как ему угодно со своими сбережениями. Сэр Джервис настолько привык командовать, что не почувствовал необычности своего вмешательства в дела семьи, можно сказать, людей посторонних, Хотя это обстоятельство удивило сэра Реджинальда, как немного странное. Тем не менее, последнему хватило проницательности, чтобы с первого же взгляда понять характер вице-адмирала. Так что эта странность недолго занимала его. Однако, когда был сделан намек на Тома, как на само собой разумеющегося наследника, он бросил на него холодный, но испепеляющий взгляд, едва не заморозивший до мозга костей настырного наглеца. «Могу ли я сказать вам пару слов в вашей комнате, сэр Джервис?» — спросил сэр Реджинальд, отводя в сторону его. «В таких делах не подобает спешить, и я хочу лучше узнать суть дела, прежде чем идти дальше». Этот вопрос ненароком услыхал Блю Уотер, который предложил джентльменам остаться там, где они были, а сам вышел, прихватив с собой Тома Уичкомба. Как только они остались одни... Сэр Реджинальд вытянул из своего собеседника вопросами, поставленными осторожно, но искусно, рассказ обо всем, что произошло за последние сутки, сведения о действительно беспомощном состоянии сэра Уичерли, и в том числе, каким образом был вызван он сам. Удостоверив свое любопытство, он выразил желание повидать больного. «Кстати, сэр Реджинальд», — сказал вице-адмирал, держась за ручку двери и остановившись, чтобы задать вопрос. «Я вижу по вашей манере выражаться, что юриспруденция не была полностью обойдена в вашем образовании. Не знаете ли вы случайно, что означает полукровка? Это не то медицинский, не то юридический термин, а я немного разбираюсь только в морской терминологии». — Вы не могли обратиться, сэр Джервис, к более следующему человеку во всей Англии, чтобы получить ответ, — заявил баронет с выразительной улыбкой. — Я ведь баристер в темпле и получил образование как младший сын, став затем в 27 лет преемником старшего брата. Я сам нахожусь в несчастливом полукровном родстве с хозяином поместья, о коем мы сейчас беседуем. Затем сэр Реджинальд принялся объяснять собеседнику закон, о котором читателю уже известно. Делая это кратко, но совершенно понятно. «Разрази меня гром, сэр Реджинальд!» — воскликнул прямодушный и непосредственный моряк. «Здесь должна быть какая-то ошибка. Четвероюродный кузен или король прибирает это поместье раньше вас, хотя вы прямой потомок всех древних уичкомбов со времен плантагенетов». Таково обычное право, сэр джеррис Будь я единокровным братом сэра Уичерли или сыном от второй жены, нашего общего отца, я бы не мог наследовать ему, хотя общий отец заработал это поместье собственными руками или службой. Это гнусно, сэр. Да, гнусно. И простите меня, но мне с трудом верится, что столь чудовищный принцип содержится в добрых, честных, здравомысленных законах доброй, честной, здравомысленной старой Англии. Сэр Реджинальд, был одним из немногих законников своего времени, не признававших силу этого особого установления обычного права, обстоятельства, вероятно, вытекавшие из его очень малого нынешнего интереса к тайной профессии и очень большого интереса к семейному достоянию Иичкомбов, раздробленному вердиктом закона. Поэтому он был не особенно удивлен и вовсе не задет непосредственностью, с которой моряк отверг, его утверждение как одинаково совершающее насилие над разумом, справедливостью и правдоподобностью. «Тем не менее добрая, честная, здравомыслящая старая Англия терпит многие вопиющие вещи, сэр Джервис», — ответил он. «Среди прочих она терпит закон о полукровном родстве. Многое зависит от того, как эти вещи видятся людям. То, что кажется золотом одному, похоже на серебро в глазах другого». «Так вот, имею сказать...» Это было произнесено с целью прощупать собеседника и с улыбкой, которая могла бы сойти за ироническую или доверительную. Это уж как заблагорассудится собеседнику. Так вот, смею сказать, кланы заявили бы, что Англия терпит узурпатора, в то время как ее законный государь находится в изгнании. Хотя вы и я можем не согласиться с этим. Сэр Джервис дрогнул и бросил быстрый подозрительный взгляд на говорящего. На последний стоял с таким открытым и бесхитростным выражением на приятном лице, какое бывает у юношей 16 лет, еще преисполненных доверия к людям.